Глава двадцать «Оставляем сумки и выезжаем на объект», сказал Архип, когда мы осмотрелись в доме, который предоставила нам компания. «Довольно обычный небольшой дом, с новой мебелью, с приятным ремонтом и садиком возле крыльца. Судя по наличию второго этажа в доме, комнат в нем предостаточно, и переживать, что мы будем ночевать слишком близко друг к другу, видимо, не стоит. Хорошо. Ответила я, оглядываясь вокруг себя. «Дом очень милый, мне тут даже понравилось. Не то что безликие гостиницы». «Это самая теплая обувь на тебе?» Спросил он, оглядывая мои полусапожки. «Да, а что?» «Хм», — крякнул он, — «замерзнешь в них». «Но свои не предлагаю, извини, размер не твой». «Ладно, оставила чемоданы?» «Да, поехали тогда». Мы вышли из дома. Архип закрыл его на ключ и открыл машину, в которую мы оба сели. «Пристегнись», — сказал он мне, выезжая на дорогу. «Что-то не припомню, чтобы мы перешли на «ты с вами», — заметила я, выполнив его просьбу. «Да хватит ломать комедию, Кристин», — ответил Ветров, не отвлекаясь от управления автомобилем. «Мы же не в офисе. Мы с тобой знакомы давно». «К чему этот цирк наедине?» «А лучше бы не были знакомы», — кольнула я его. «Но факт знакомства не позволяет вам мне тыкать. А я все равно буду». Я вздохнула и отвернулась к окну. Ведет себя, словно ему опять семнадцать. Я не планирую называть его никак иначе, чем по имени и отчеству. Могу еще звать Козел Придуркович, но, боюсь, он не оценит». В машине я позвонила Никите. «Привет», — улыбнулась я, услышав его. «Ну как вы там, дорогой? Как Костик?» «А, понятно. Очень хорошо. Не плакал?» «Да вы же мои мужчины. Я в вас верила». Я говорила по телефону и краем глаза заметила, что Архип как-то напрягся. Руль сжимал плотнее, губы его превратились в тонкую линию. Ему не нравится мои сюсюканье с мужем. Но он же с Динкой своей тоже в офисе любезничал, ничего. Теперь пусть он послушает. Впрочем, мне плевать на него. Я хочу поговорить с мужем, и я это сделала. Я никуда не торопилась. Завершила звонок и убрала телефон в сумку. Стала смотреть снова на дорогу. Архип ничего мне не сказал, продолжал молча крутить руль. «Приехали!» сказал он, когда машина остановилась и отстегнул ремень безопасности. «Пойдем». «Это стройка?» удивилась я. «Думала, что мы в офис едем». «Да, это наш новый магазин. Гипермаркет, точнее. Видишь, какой большой он будет». Мы вышли из машины и направились к центру будущего здания. Сейчас там были одни лишь очертания. На входе нас встретил бригадир, И пожав руку Архипа, протянул нам две строительные каски, которые мы надели каждой на свою голову. Мы долго ходили по будущему магазину. Архип решал дела с рабочими. Я начинала мерзнуть. Вот почему он спрашивал меня, нет ли у меня теплее обуви. Тут довольно зябко в конце ноября со снегом и пока еще отсутствующими стенами здания. Когда я уже начала откровенно стучать зубами, Архип обратил на меня внимание. «Так, замерзла совсем?» «Да нет, нормально», — ответила я. «Не хватало еще мне его заботы». «Я вижу, губы уже синие. Так, иди в машину, наключи». «Но иди в машину, печку сможешь включить?» «Нет», — честно призналась я. «Я же не рулю, и как включается печка в машинах, понятия не имела». Архип вздохнул. «Ладно. Иваныч, я пойду девушку провожу до машины и вернусь». Она околела тут. «Конечно», — ответил прораб. «Вон там в вагончике можно кофе навести, чтоб согрелось. Только отопления там нет». «Ничего, она в машине посидит». Мы вернулись к авто. Архип разблокировал замки и открыл переднюю дверь для меня. Я забралась в остывший салон. Ветров обошел машину и открыл дверь со стороны водителя. Включил печку и радио. «Если станет жарко, вот тут можно печку уменьшить или вовсе выключить. Просто крути вниз». «Хорошо», — кивнула я, откидываясь на спинку сиденья. Спать хотелось жутко. Я устала от перелета и ходьбы по плохой погоде. «Ну, сиди». Он захлопнул дверь, Но с моей стороны она неожиданно открылась. «Кофе для милой дамы!» Улыбнулся мне прораб и протянул бумажный стаканчик с дымящимся растворимым напитком. Сейчас я была этому рада, хотя сублимированный кофе не очень люблю. «Спасибо!» Улыбнулась я ему в ответ и забрала кофе. Прораб захлопнул дверь и еще раз мне улыбнулся. Мол, ах, какая женщина мне в такую! Я в ответ стушевалась, но рассмеялась. А потом повернулась в другую сторону и встретилась с хмурым взглядом Архипа. Меня так проняло, что едва не выронила кофе. Успела поставить его на панель. Этот взгляд мне знаком. Это ревность. В глазах Ветрова была именно она. Я уже видела, как он ревнует меня к Максу, тогда в школе. И сейчас он ревнует меня к прорабу на стройке? Серьезно? А какое он имеет на это право? Он мне не муж». Я встряхнула головой и просто отвернулась от него, сосредоточившись на кофе. Действительно очень замерзла. Мне следует согреться и выпить горячего. Если я простыну и встану завтра с температурой, то это никого не обрадует. Когда я снова подняла глаза и посмотрела в окно, Обоих мужчин возле машины уже не оказалось. Архип вернулся спустя часа полтора. Стемнело, но в машине мне было тепло с печкой. Я сняла свои сапоги и забралась на сиденье с ногами. Смотрела на падающие снежинки и слушала радио. «Снежинки». Когда-то Архип дал мне такое прозвище из-за цвета волос. «Снежинка». Теперь это кажется было так давно и почти неправда. Он сел на водительское место и посмотрел на меня. Ну что, поужинаем и домой отдыхать? Угу, отозвалась я. Он говорил со мной так, словно мы супруги, и меня от чего-то это смущало. Мы заехали в уютный ресторан русской кухни и плотно поужинали. Меня совсем стало морить. В машине по дороге к дому я уснула. «Кристина!» — звал меня Архип, но я так не хотела просыпаться. Веки отказывались открываться. «Крис!» Его дыхание оказалось так близко, что обожгло мое ухо. Я дернулась и распахнула глаза. Его губы случайно чиркнули по моей ушной раковине и по спине пробежали мурашки. Он слишком приблизился. Так нельзя. Я отпрянула в сторону но и сам Архип уже вернулся на свое место. «Идем в дом», — сказал он мне, как ни в чем не бывало. Молча вышли из машины и направились на крыльцо дома. Сейчас просто уйду в ванную, потом в свою спальню и до утра не буду с ним встречаться. Ухо так и жгло от его случайного касания. И чего ему приспичило позвать меня именно так, на ухо? «Архип Олегович». «А на первом этаже есть спальня?» — спросила я. «Да, вроде бы, а что?» — закрыл он дверь за нами, когда мы оба оказались в помещении. «Я займу себе спальню на втором этаже, а вы оставайтесь тогда на первом. Я прошла мимо него к лестнице, ведущей наверх. Надеюсь, он прислушается к моему совету и ляжет спать на первом этаже. Так у нас есть шанс не пересекаться».